Глава 9. Эпиграф. Их глаза словно свечи, зубы шило острей. Алексей Константинович Толстой. Вверх вниз, вправо влево вьётся тропа, как вьются все тропы в горном поясе. Старики рассказывают, что даже в лесистых землях равнинных людей заката не бывает прямых путей. Пойдёшь прямо, Тут же застрянешь в буреломе, упрёшься в озеро, либо угодишь в болото. В степях, что лежат на закат и полудень, там, да, бывают. Наверное, это ужасно скучно всё время идти прямо и видеть перед собой равнину на полдня пути. Никаких неожиданностей, но разве что вспорхнёт из-под ног степная птица или порскнет заяц. Так и здесь заяц может порскнуть, эко невидаль. Юмми улыбнулась, и, тотчас погасив улыбку, покосилась на воинов, не увидел ли кто. Нет, кривые тропинки лучше. Жаль только, что они не так скоро выводят к цели. Отряд шёл второй день. 12 воинов-волка у дал вождь Ургар, выслушав мудрого чародея Мяги. 12 лучших воинов. Да ещё велел не чинить препон воинам земли. Это ещё пятеро, и тоже не худшие. Сильный отряд. «Кто бы ни были двое пришлицов из запретного мира, участь их не завидна. Это решено». Даже Растак не возразил, хотя плоскалицы ещё и не думали убираться в свои болота, и каждый воин был на счету. Хоть и выразился крепко вождь, помянув в сердцах нечистых духов, однако ещё не ослаб разумом, согласился с больным дедушкой, сам предложил в провожатые Хукана. «Горячь вождь и непреклонен», Но умён. Хукан опытен в битвах и походах. Никто лучше него не умеет распорядиться облавой. И обычаи волков ему ведомы. Не раз ходил к ним. Да и само имя его означает «волчище». Такому от соседей уважение куда больше, чем сопливому мальчишке, посланному вместо занемогшего старика. Хукан, конечно, сильно помог. Вождь волков, выслушав, долго не думал. А ещё вернее помогло другое. Не успел Ургар дать пренебрежительный отказ, заявив, что племя Волка чтит договор и само расправится с незваным пришлецом. Как прибежали двое из отряда, высланного на упомянутую расправу, с ужасной вестью, неуязвимый для стрел пришлец, обладающий сказочной силой, побил восьмерых невиданным оружием. Спастись удалось только им, двоим». Видно было, что оба напуганы и бежали, как побитые собаки. И хотя позднее выяснилось, что убитых только трое, один ранен тяжело, а четверо точно выживут, хотя вождь ничуть не поверил болтовне о непобедимости чужака и при всех назвал трусов трусами, всё-таки новый отряд, пустившийся в погоню, состоял из сильнейших бойцов, и помощь людей не была отвергнута. «Это хорошо». Ослабевшему племени надо дружить с сильными соседями, а дружба всегда покупается ценой помощи, особенно если беда вызвана ошибкой своего же чародея, не чужого. Юми вздохнула. Плох, дедушка. Вчера утром едва мог говорить, и всё же шепнул через силу: "Иди. Как-то там за ним ухаживают. После битвы с плосколицами, Раненых множество, бабки-травницы, сбиваются с ног, да и побаиваются дедушку, как все. Без слова вождя вряд ли кто вызовется ходить за больным, а вождь сам ранен, и дело у него выше дыма. «Дедушка, миленький, выздоравливай. Как же я буду без тебя?» Слеза злодейка не вовремя выступила и задрожала в уголке глаза. Юмми сердито сморгнула её. Всё-таки трудно прикидываться мальчишкой. Помочиться и то приходится отставать от отряда под разными предлогами и прятаться за кустами. А как иначе, если дедушка велел притворяться? Ему видней. Понятно, почему. Он не хочет, чтобы дядя Ернан стал чародеем. А она, Юмми, ничуть не хуже дедушки, находит, открывает и держит дверь. Вчера все это видели. Даже Шанги, чародей с той стороны, улыбнулся и похвалил. Почему нельзя быть нормальной девушкой, играть со сверстницами, плести венки, работать в поле, как все? Пригубив хмельного мёду, плясать до упаду на праздниках, обсуждать молодых парней, кто остановит свой выбор на тебе, когда придёт время заневеститься. Оно уже пришло, как приходит для всех по пятнадцатой весне, а замужем не бывать. Но кто решится взять за себя воспитанницу колдуна? Были бы живы родители — тогда, конечно, иное дело. И вовек не носить девичьих украшений, самоцветных ожерелий, ниток речного жемчуга, медных браслетов с насечкой, тонких лепестков подвесок из ковкого золота, а носить облысевшую от времени меховую накидку и, по особым случаям, страшную харю-маску, отпугивающую злых духов. Вряд ли хоть раз в жизни посчастливится родить сына или дочь, с искрящимся счастьем юной матери поднести к груди свое дитя. «Так лучше для племени», — не раз говорил дедушка. «Он мудрый». И она слушалась дедушку во всем, хотя ей совсем не хотелось быть чародейкой, притворяющейся чародеем. «Отсекут священным ножом мизинцы на обеих руках. Это страшно и, наверное, очень больно. Тогда уже совсем станешь колдуньей. Никто с тобой не поговорит, иначе как по делу. Зря дедушка не хочет, чтобы после него чародеем стал дядя Ернан. Ну, чем он плох? Ведь можно будет ему потихоньку помогать, если сам не справится, разве нет? Трудно девчонке с раннего детства изображать мальчишку, почти немыслимо. Даже если жить не в деревне, а на отшибе за ручьём, всему племени глаза не отведёшь, сколь не старайся. Вон их Хукан, нет-нет, да и взглянет на внука-чародея с любопытством и подозрением. Спасибо, что молчит, а мог бы спросить при всех нарочно, не поверить ответу и под хохот мужиков потребовать доказательств мужского естества. Этого не хватало. Юми сердито шмыгнула. Ладно, что воинам в походе некогда заниматься чепухой, а то бы... До места, где незваный пришлец в одиночку побил отряд волков, шли, спрямляя путь, дальше двинулись по следу. Чужак не петлял, не пытался запутать погоню, как в надежде уйти от расплаты сделал бы всякий, повздоривший с хозяевами этого края. Две кудлатых собаки, уразумев, что от них нужно людям, вывалив на жаре красные языки, уверенно вели отряд по следам, кое-где заметным и намётанному человеческому глазу, не то что собачьему носу. Никто не остался на бугре, где был побит первый отряд, лишь постояли недолго над мёртвыми и дали напиться раненым. Скоро ургар пришлёт им кого-нибудь с носилками, а у воинов иная забота. Куда бы ни ушёл чужак, хотя бы и к крысохвостым, лучшие бойцы будут преследовать его до конца и убьют, конечно. Иначе не должно быть. Иначе не будет, несмотря на то, что крысохвосты и дикое отребье знать не незнающие договора — враги. И язык-то у них чужой, никто его не понимает. Дедушка рассказывал, что три поколения назад большая открытая долина, лежащая на закат от земель волков, принадлежала племени, ведущему своё начало от праматери Куницы. Беда обрушилась на племя внезапно, как подтаявший снег с еловой лапы. Неближние соседи, многочисленные свирепые пришельцы из закатных краёв, Вызывающие омерзение своей привычкой украшать одежду и даже боевые щиты бахромой из крысиных хвостиков, напали внезапно. У пришельцев было хорошее оружие, им были ведомы военные хитрости, а в битву они бросались со свирепостью диких зверей. Немногие уцелевшие в страшной резне, найдя спасение и приют у соседей, в один голос утверждали, что чародеи племени успели обратиться за помощью в один из соседних миров. И помощь была оказана. Что толку? Крысохвостые всё равно намного превосходили числом защитников долины, и участь куниц была решена в какие-нибудь полдня. Племя перестало существовать. Его земли и стада были захвачены. Урожай с тех полей, что чудом остались невытоптанными, пропал зря. Пришельцы ценили лишь скот не понимая силы брошенного во взрыхлённую почву зерна. Освоившись в захваченной долине, уверовав в то, что бить племена горного пояса легко и приятно, крысохвостые вскоре сумели одновременно ударить на восход и полуночь, нарушив границы сразу трёх племён — волка, медведя и горностая. Однако же урок, преподанный беспечным куницам, кое-чему научил их соседей. Три племени, испокон веков ссорившиеся, иногда и до драки из-за спорных пограничных участков, умевшие считаться обидами, нанесёнными их прадедом и прапрадедом, пересилили междуусобную вражду и, заключив временный союз, призвали на помощь ближних соседей. Племя земли не отказало в помощи. Два родных брата-дедушки ходили с большим отрядом в поход на крысохвостых, и оба вернулись мёртвыми на носилках. В великой битве, стоившей обеим сторонам неслыханных потерь, крысохвосты были разгромлены и бежали. Тут бы и добить их, вымести чужаков обратно в их степи, отомстить за погубленных людей своего языка. А нет, вожди заспорили. Племя куницы навсегда перестало существовать. Кому же достанутся их земли? Долина широка и равна, как ее делить, чтобы не было обид. Призванные на войну союзники громко требовали своей доли. Не земель в долине, с которой их племена не граничили, а кусков владений соседей, подвергшихся нападению. Указывали на то, что соседи за счет крысохвостых вознаградят себя сторицей. Кричали, что пролитая кровь требует награды и возмещения. Наконец, напомнили о прошлых обидах. Союз распался, как высушенный на солнце песчаный ком. Дальние союзники отпали. Племя Горностая, меньше других пострадавшие от натиска крысохвостых, наотрез отказалось продолжить войну. Крысохвостые опомнились. Поход с большим опозданием, начатый против них вождями племён Волка и Медведя, оставшимися верными союзу, не привёл к успеху. Эх, знать бы точно, где у куниц была дверь, вызвать бы подмогу из иных миров. Случай небывалый. Договор молчит о том, как следует поступить и иномирным соседям. Но им был прямой резон вмешаться, ведь и самим когда-нибудь понадобится помощь. Вместе с отрядами воинов шли тщательно сберегаемые чародеи, заучившие наизусть путанные рассказы немногих спавшихся куниц. Но дверь не нашли. Среди спавшихся не было чародеев. Каждое племя ревниво охраняет тайну своей двери. Захвати у соседа место, где блуждает, никогда не повторяя своего пути невидимый проход в смежные миры, и сразу сравняешь силы, ибо сосед не получит поддержки извне. Вот потому-то дверь посменно охраняют испытанные воины, но поодиночке, а не толпой, чтобы не привлечь внимание чужих лазутчиков. Вот потому-то соплеменника, совершившего тяжкий поступок, чаще всего наказывают смертью и никогда изгнанием. А вот потому-то добрая половина племени, в особенности женщины, лишь приблизительно знают, где искать дверь. Раб, заподозренный в знании этой тайны, должен умереть, иначе, сбежав или отбыв до конца срок рабства, укажет сокровенное место соседям-недругам. У иного племени две двери в одной долине — Но такое бывает редко. Немало удобных долин вовсе вселишённых дверей переходят в войнах из рук в руки и никогда не послужат родным домом для отделившейся кучки, пытающихся жить своим особым укладом. Дверь это для племени всё: спасение, жизнь, будущее. Нет двери, и будущее туманно и тревожно. Но оказалось, что наличие двери еще не дает право смотреть в будущее без страха. И не зря Ургар приказал немедля казнить смертью того ничтожного, что не убил чужака, едва тот высунул нос из двери. Мало того, что чужак явился из запретного мира, так он еще сумел уйти, зная больше, чем надлежит знать чужаку. Ургар суров, даже свиреп. Само имя его напоминает «рык волчины», отгоняющего слабейших от куска мяса, но справедлив. Хорошо племени с таким вождём. Долина куниц так и осталась за крысохвостами. С ними не вели переговоров, не торговали. До сих пор никто не выучил их языка. Попавшего в плен крысохвостого не оставляли в живых. А долго ли ему мучиться перед смертью, нет ли, то решали вождь и кудесник». Со временем опасные соседи утратили на храпистый боевой напор. Больших войн не затевали, но малые набеги ради угона стад и пограничные стычки случались постоянно. Ограбленные, в свою очередь, отвечали набегами, похожими на укусы. Юми не знала, что Ургар, вождь волков, пытаясь организовать общий поход на крысохвостых, Не раз посылал верных людей не только к медведям и горностаям, но и к Растаку, и к вождям племён бобра, лося, ворона, росомахи. Не знала она и того, что о том же самом бесплодно мечтал предшественник Ургара. Единый удар мог бы разом покончить с крысохвостыми, не знающими договора, если бы только удалось ударить всем вместе. Но нет полного согласия — между племенами одного языка. И не будет. Пока есть двери, всякое племя может без большой опаски поплёвывать на соседей. Вот и люди земли отбились от навалившейся с востока Орды, выпросив помощь в смежном мире. То, что случилось с куницами, бывает чрезвычайно редко. Слишком редко, чтобы вожди принимали это в расчёт. Очень плохо, если явившийся из запретного мира чужак Успел уйти крысохвостым. Конечно, те дикари, скорее всего, убьют его так же верно, как это сделали бы люди правильного языка. Но кто может знать точно? Нет, надо идти. И не просто идти, спешить. Даже в приграничье велика опасность угодить в засаду, ловко расставленную крысохвостами, А уж в чужой долине нечего и говорить». «Одна надежда на внезапность, на то, что с чужаком будет покончено раньше, чем крысохвосты обнаружат и перебьют вторгнувшийся отряб». Юмми молчала, сберегая дыхание. Воины земли и волка, дружески болтавшие о всякой всячине большую часть пути, теперь молчали, как немые, шли быстро, но сторожко, высылая вперед разведчиков. Лучники натянули тетивы, приготовив луки к бою. Пограничье. Самые опасные места. Здесь не шутят. Здесь мать-земля решает, кому топтать ее и дальше, а кому отправиться к предкам, оставив в могильном кургане ненужное более тело. Семнадцать воинов, и она, Юмми, топтали тропу след в след. Путь свернул влево от реки. Двое высланных вперед Каркнули по воронье в ответ подвыл волком куха, вожак отряда. Нашли, нашли поляну, испадающую с верхушки большой лиственницы странную ткань невероятного огненного цвета, неизвестно для чего схваченную провисшими белыми ремнями, предмет из запретного мира. Он будет снят, хотя бы для этого пришлось свалить толстенное дерево, и сожжён дотла. Так сказал дедушка, а значит, так и будет. Но потом сначала нужно догнать чужака. На стволе лиственницы прибитая вонючая крыса. Так крысохвосты обозначают границы своих владений, яснее всяких слов, мол, сунешься дальше с тобой будет то же, что и с крысой. Здесь чужак сидел у костра совсем недавно. Хуккан сдул пепел с ещё горячих угольков. А один ли был чужак? Вот примятое место, а вот ещё одно побольше. Двое. На краю поляны нашлись следы обоих. Очень разные. Но ни у волков, ни у крысохвостых таких следов не бывает. Значит, дедушка не обманулся в худших подозрениях. Чужаков действительно двое. Здесь, на этой поляне, они встретились, отсюда они пошли вместе. Один из них хромает, это хорошо, тем легче настичь. «Вперёд идите!» — негромко сказал Куха двоим соплеменникам. Волки хорошо знакомы с повадками крысохвостых, им и вести разведку. А о том, чтобы дозорные хорошенько смотрели по сторонам, Куха не сказал, незачем зря колыхать воздух. Если и есть где-то беспечные люди, то только не в племенах, граничащих с крысохвостами. Беспечный рождён, чтобы тешить врага, спускающего из-за куста тетиву. Больше он ни на что не годен. Но нет времени красться по лисье. Реет во владение врага, будет дерзок и стремителен, словно внезапный удар копьём. И также молниеносно надо уйти, совершив необходимое. В овражке спрятали тощие котомки с лепёшками и сушёным мясом, походной пищей воинов. Лёгкий, но излишний груз. Обеих собак, шикнув на них, увели с поляны и привязали к деревьям. Четвероногие братья волков умны, натасканы на охоту, но в набеге от них больше шуму, чем проку. Пусть полежат здесь. Шаги дозорных перестали быть слышны. Куха в сомнении вертел головой, склонял её набок, слушал тишину. Воины забыли дышать. Кивок, всё в порядке, можно идти, вернее, неслышно бежать по горячему следу. Скоро, теперь уже очень скоро.